Глава восьмая. Клыки, когти, и с чем их едят? В комнате меня ждало блаженное спокойствие. Никого не хотелось видеть, поэтому я предпочел пообедать один. а докладной взрывашек можно будет спросить и вечером — А сейчас я даже слегка злился на Айдору. Как можно чему-то научить шайку-чудовищ, если, во-первых, сам ничего не знаю, а, во-вторых, понятия не имею, на что они способны? Становиться жертвой собственных студентов я не собирался. Как и позволять кому-либо садиться мне на шею. Если они думают, что за сто кронных Алланел Эрдагиор позволит разодрать себя на части, нет уж, увольте. Снова возникло желание бежать, куда глаза глядят. Останавливал пропуск. В то же время учителя поговаривали, что со дня на день нам выдадут аванс. И все равно придется выбираться в город. Давно пора обновить гардероб, а то скоро станет стыдно показываться на глаза студентам. Что останавливало меня от побега? Деньги. А больше любопытство. В глубине души я жаждал раскрыть секреты этого места, докопаться до дна. Понять, зачем кто-то собрал чудовищ в стенах одного здания. Пусть сколько угодно твердят, что хотят их защитить. Не верю. Если бы и правда хотели, помогли бы мне разобраться с их способностями. После привычного сна я сел за конспекты Кроуна. Завтра познакомлюсь со второй партией зубастых – а вот послезавтра придется снова втирать моей группе какую-то муть, и на этот раз постараюсь выбрать что-нибудь полезное». Время до ужина пронеслось незаметно. Сдвинув гору исписанных листов в сторону, я отложил перо и пошел в столовую. Здесь стоял шум и гам, туда-сюда сновались студенты с подносами. «Я еще помнил невидимок, прислуживавших нам в первый день», Но сегодня на раздаче стояла парочка студентов, а странных слуг не было заметно. Овощное рагу, отварное мясо, пюре, кусок пирога. Вот чем сегодня радовали повара. «Аль!» – окликнула меня Айдора. Я помахал рукой и направился к преподавательскому столу. Для меня оставили место между деканшей и Аверсом. В полку профессоров прибыла. Еще одна дамочка, чуть старше Айдоры – и трое молодых людей. В другой день они бы вызвали у меня интерес, но сейчас голова была забита предстоящим испытанием на прочность. Я выдержал две пары, как быть с остальными? Мысли в голове путались, и нелёгкий щебет Эйны, ни томные взгляды Алены, ни даже декольте Айдоры не вызывали прежнего интереса. Моя группа ужинала за отдельным столом. Ленар о чем то оживленно рассказывал Дени, Регина и Лизи Казалось, были поглощены едой. джим подмигивал пышногрудой красотки из второй группы, а взрывашки перешептывались, поглядывая на меня. Я сразу понял, что объяснительной не было. «Что ж, дорогие, вы подписали себе приговор. Признаться честно, дабл-кей вызывали у меня раздражение. Нагловатые, хамоватые. Не верю, чтобы они происходили из хорошей семьи. Как же разузнать больше?» Если женщина не повелась на мое обаяние, надо расколоть мужчину. Аверс не дурак выпить. Было бы еще что, но история уже складывалась в голове, и к моменту окончания ужина я уже вошел в роль. Аверс поднялся из-за стола одним из последних. Заместитель Айдоры выглядел уставшим. Это упрощало задачу. «Эй, Натаниэль!» – впервые окликнул замдекана по имени. альбертинат обернулся он – чем-то помочь? Нет, хотя да, я уставился в пол. Слушай, у тебя не найдется чего-нибудь крепче травяного чая? Трудный первый рабочий день, в глазах Аверса сквозило понимание. В какой-то степени кивнул я. Да и потом его не мешал бы отметить. Что ж, пойдем. Зам декана открыл двери в свою комнату. Я сразу обратил внимание на ключ. Мне ключа не выдали, и я мог запереться только изнутри. Отметил для себя этот вопрос. Замок необходим. Сел в кресло и подождал, пока Аверс достанет из шкафчика бутылку вина. К ней добавились два бокала, тарелка с фруктами. Кроваво-алая жидкость полилась в бокалы. — За твой первый рабочий день, — произнес Аверс. — И за начало учебного года, — усмехнулся я. Пришла пора проверить, можно ли споить декана так, как Кроуна или он окажется более стойким. Я старался пить меньше, но не сильно получалось. Поэтому, когда мне показалось, что Аверс готов раскрыть все тайны Академии, у меня уже у самого двоилось в глазах. — Слушай, Натаниэль! — плюхнул я бокал на стол. — Разговаривал сегодня с Айдорой. Так вот, она не захотела рассказать о способностях моих студентов. Мол, это вмешательство в личную жизнь и все такое. А как я должен их учить? «Айдора тебе не доверяет», — пьяно улыбнулся замдекана. «Она вообще никому не доверяет с тех пор, как пристрелили ее мужа». «А его пристрелили?» «Год-два назад. Я не был с ним знаком, но с Айдорой мы давно общаемся. Учились вместе в академии». «Несправедливо. Лучшим учеником был я, а деканом назначили ее». «Это была моя должность». Аверс ударил кулаком по столу и потянулся за еще одним бокалом. «Нет, друг, тебе хватит», — отодвинул я бутылку. «Завтра всех студентов распугаешь опухшей физиономией». «Главное, чтобы Айдору не напугал». Аверс рассмеялся, а я подумал, что-то тут не то. «Слушай, Кроун, ты вроде нормальный мужик. Какого темного тебя занесло в Академию Чудовищ?» «Зарплата» произнес я волшебное слово. Повелся. Тут все или из-за денег, или из-за любви к аномалистике. Некоторые находят это привлекательным, знаешь ли. Айдора говорила, твоя любовница была из этих. аверс сдернул плечом. Которая? Спросил я. А их было много? Достаточно. Одна Амалия чего стоила. Слушай, признайся, ты неровно дышишь к деканше? «Вздор!» — столешница снова жалобно запела. «Айдора хранит верность супругу. И я тоже. То есть не супругу, конечно, супруге». Она скончалась прошлой осенью. «О, сочувствую. Осень холодная была. Простыла, наверное?» «Да нет, убили. Она из чудовищ была, но безобидная. Такая милашка». Только люди не любят тех, кто от них отличается. Доктор, который принимал у нее роды, и растрепал всем. Знаешь ли, когда больно, тяжело сдерживать звериную сущность. Я задумчиво кивал. Алкоголь постепенно рассеивался и накатывала грусть. Мне стало жаль Аверса. Сидит тут, рассказывает о жизни первому встречному. А жизнь-то его потрепала, да. «А ребёнок?» «Что ребёнок?» — пожал он плечами. «Растёт у бабки с дедом. Веришь, видеть его не могу. Не будь его, Мари была бы жива». «Глупо!» — хмыкнул я. «Сын-то при чем? Или у тебя дочь?» «Сын». Аверс уронил голову на руки и захрапел. «Вот и поговорили. Выведал, да не то, что нужно. С трудом дотащил тяжёлого замдекана до дивана». Кинул на него плед и закрыл за собой дверь. Тоска. Вот почему не люблю пить. Тоскливо мне потом. И раздражает все. Дверь с непригодным замком, меч, что-то буркнувший при моем появлении, уныло. И сама Академия унылая. Темное место. Я плюхнулся на кровать и закрыл глаза. Но сон все не шел. Только мир вокруг стал плотным, как вата. Дыхание отдавалось болью в легких. Стареешь, Аль, все больше грустишь. Или просто день не тот, и час не тот, и миг. Перевернулся на другой бок. История Аверса заставляла задуматься. Его жена никому не мешала. К чему вообще заглядывать в чужую постель, в чужой дом? Меланхолия разливалась по комнате озером, До того момента, когда в двери без стука ворвался взъерошенный Ленар. И я понял, что забыл закрыться. «Профессор!» — подлетел он к кровати и попытался меня стащить. «Профессор, скорее! Там двойняшки подрались с Дэнни! Они сейчас все сожгут!» Проклиная всех студентов мира, я вынесся в коридор. Ноги держали плохо, зато хмель выветрился. Стоило учуять в воздухе запах дыма. В мгновение ока пересек холл и влетел в студенческое крыло. Проблема обнаружилась сразу же, как и в первый раз. Наглухо закрытые двери. А в коридоре Денни с когтями и клыками. И перед ним взрывашки, охваченные огнем. Саламандры, чтобы им провалиться, чешуйчатые и пылающие. Денни с ревом кидался на двух дуралеев и отскакивал обратно, получив очередной ожог. Стены коридора почернели от копоти, но, к счастью, ничего не горело. Дымились сами юные подрывники. «Эй, вы!» кинулся я к спорщикам что за новости керри кертис потухнуть немедленно дэ не убери когти ты что не видишь что им в радость тебя жечь монстр отступил на шаг струсел здрей фил заголосили взрывашки на одной ноте и когтистый кинулся на них сбивая меня с ног и впечатывая в стену я вцепился в мохнатый загривок и попытался оттащить эту громадину не тут- то было силы оказались неравны Дэнни зарычал, вырываясь, и оставил в моей ладони клок шерсти. Поняв, что толку от воззваний не будет, я свернул в единственную распахнутую дверь, комнату Ленера и Дэнни, ворвался в умывальню, схватил ведро воды, вернулся в коридор и окатил двойняшек. Пламя зашипело и погасло. Дабл Кей взвизгнули и скрылись у себя. Остался Дэнни. Он попытался погнаться за жертвами, но у него на пути снова появились мы с Ленером. «Слушай, хватит!» Взвыл я к его разуму. «Ты взрослый парень, а ведешься на глупые шуточки!» Когтистый прорычал что-то невразумительное. «Клыки изо рта убери, когда разговариваешь с куратором!» Дэнни удивленно моргнул. Веки у него оказались любопытные, тонкие, словно пленка. Кажется, он все-таки меня услышал, потому что секунду спустя шерсть исчезла, и парень грохнулся на пол. «Ой!» — кинулся к нему ленор «Ничего, жить будет!» давай затащим его в комнату. Мы подхватили когтистового и доволокли до кровати. Расстроенный Ленар сел на стул, а я плюхнулся в кресло, мечтая о зелье от головной боли. Чего они сцепились? спросил студента. Дэнни не и знатного рода ответил тот, а дабл Кей родственники верховного жреца кажется, так они говорят, и родители их отправили в академию в наказание за третий соженный замок. Вот они и задаются. Ясно и вдруг на меня нашло просветление. «Ленар! Вот кто уже успел хотя бы поверхностно познакомиться с одногруппниками и готов все выложить наставнику. А остальные? Они из знати?» «Не знаю». Тут же разочаровал меня парнишка. «Регина точно, да. А вот Джем не хочет с нами общаться». лизи молчит и делает загадочные глаза. Она вообще странная. «Кто бы говорил?» Кто-кто, а Ленар тоже был со своими завихрениями. Но это не значит, что он будет бесполезен. Надо всего лишь подружиться с пареньком, и по счастливой случайности пол-дела уже сделано. «Профессор, скажите, почему вы решили работать с нами?» Вопрос парнишки поставил меня в тупик. «А он не так прост, как кажется. Слишком юн, это да, но в будущем из него выйдет толк, если доживет». Да, можно было бы ответить «Понимаешь, ленор я не хотел жениться, поэтому сбежал», а потом случайно столкнулся с настоящим профессором Кроуном, похитил его вещи, имя и решил заработать 100 кронных в месяц, только не знал, что трудиться придется в академии. Но пришлось выискивать другой ответ. «Я давно занимаюсь магическими аномалиями, и когда мне предложили помочь вам научиться с ними справляться, не смог отказаться». В глазах ленора вспыхнуло восхищение. Мальчишка снова смотрел на меня, как на посланника богини. И мне стало стыдно. Кому я лгу? В стайке подростков. Настоящий кроун действительно мог им помочь, подсказать. А я только мешаю. Потому что в защитной магии ноль. «Можно вас попросить?» ленор отвел взгляд, сомневаясь. «Попробуй», — усмехнулся я. «Позанимайтесь со мной отдельно. Хоть раз в неделю». У меня с защитой совсем туго». «Но основная программа...» «Пожалуйста!» И я сдался. «Хорошо, на выходных все равно заняться нечем. Приходи, час тебе уделю». «Спасибо!» — лицо ленора просияло. «Я рад, что именно вы наш куратор!» «А я-то как рад!» — хотелось ответить мальчишке, но в эту минуту Дэнни открыл глаза и тут же поморщился, увидев мою недовольную физиономию. «Добрый вечер, Эрроуз», — склонился я над ним. «Как самочувствие? Коготки не побаливают, ожоги не чешутся. Кстати, форму придется выкинуть, она пришла в негодность, но советую истребовать с Дабл Кей деньги на новую. Это же они ее сожгли». Парнишка удивленно заморгал. Затем, кажется, вспомнил и недовольно покосился на Ленора. Тот сидел с разнесчастным выражением на мордашке, и смесью сочувствия и вины. «Запах дыма не унюхает только человек, напрочь лишенный обоняния», — решил обелить Ленера. «Удивлен, что тут до сих пор нет никого, кроме меня. А теперь слушай и внимай. Мне скандалы между вами не нужны. Возможно, я не против, чтобы ты оставил несколько дырок в двойняшках, как маг. А как ваш куратор, запрещаю». «Ты слышишь? Запрещаю! Устраивать драки в академии!» «Еще раз увижу, что вы скалитесь друг на друга, вылетите как пробки, клянусь!» «Простите», — тихо ответил Дэнни. «Они сами напросились». «Виноваты всегда двое», — произнес я с важным видом. «Учти это на будущее и держи себя в руках. Запасов формы в академии не так много. До завтра». «До завтра, профессор», — почти в один голос ответили студенты. «Теперь взрывашки». С этими разговаривать бесполезно, надо наказывать по всей строгости. Из-за отсутствия объяснительной и за провокацию. Поэтому я немного постоял, вживаясь в роль злобного профессора, всесильного и могучего, а затем толкнул дверь их комнаты. Никого. Только распахнутое окно второго этажа. Выглянул и увидел сладкую парочку, спускавшуюся вниз по связанным простыням, «Попались!» Легкий, почти незаметный пас рукой, и внизу двойняшек поджидают три песика размером с корову, очень недружелюбные, с горящими глазищами. Тонкий виск жертв иллюзии и быстрое бегство обратно в комнату в мои надежные руки. «Вернулись?» — ласково спросил я, восседая на кровати Кертиса. «Нагулялись?» «Профессор, вы!» — кинулась ко мне Керри. «Кто?» окатил девчонку волной презрения. и изверг вот вы кто!» — вступился за нее брат. «Зачем влезли? То есть стоило позволить вам поджарить одногруппника? Больше глупости еще не слышал. Вы хоть думайте перед тем, как говорить. И, кстати, где ваше объяснительное? За ужином госпожа декан сказала, что вас не видела». «Мы подходили к кабинету, было закрыто», промямлила Кэрри. «Не ври!» «Да ладно вам, вы будто сами студентом не были», — вмешался Кертис чуть не ляпнул, представь себе не был, но вовремя сдержался. Встал и нарочито медленно пошел к двери. «Эй, а наказание?» — растерянно спросила Кэрри. Я только злобно рассмеялся и закрыл за собой дверь, а затем щелкнул пальцами. Двойняшки пронеслись мимо меня, а за ними скакали радостные и довольные песики. Долго тратить силы не будут, но пара-тройка кругов вокруг академии взрывашкам обеспечены.